Ибо и судьба прикладывает здесь руку. Судьба властвует над теми частями нашего тела, что сокрыты одеждой, ибо если светило небесное откажу тебе своей благосклонности, то сколь бы грозным ни вид, не было твое мужское оружие, оно кажется ни на что не способным. Изблизили женщину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 растечающей свою любовь. Всякий приезжал сюда, чтобы прогуливаться по этому городу и проводить здесь с приятностью время, но никто не любил его настолько, чтобы сочитаться с ним браком, то есть обосноваться в нём и избрать его местом своего жительства. Я с чувством досады смотрел на мужей, которые ненавидят Джон только лишь потому,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 За браком остаются его полезность, оправданность, почтенность и устойчивость. Наслаждение в браке вялое, но более всеохватывающее. Что до любви, то она, в жизницы исключительно на одном наслаждении. И в её лоне оно и впрям более возбуждающее, более пылкое и более острое. Наслаждение, распыляемое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 Ликург и Платон, чтобы избежать этой помехи. Женщины не сколько не виноваты в том, что порой отказываются подчиняться правилам поведения, установленным для них обществом. Ведь эти правила сочинили мужчины, и при том без всякого участия женщин. Но вот почему у них с нами естественный и неминуемые раздоры и распри и даже самое совершенное согласие между ними и нами